Глава вторая. Непостижимость целого. Целое в планирующем мышлении есть, во-первых, идеи общего состояния, к которому стремятся программы, во-вторых, конкретное всемирно-историческое положение в настоящем. Могущественными факторами являются, правда, свои корыстные интересы, объединенные в группы общего интереса, однако выступают они, как бы представляя общие интересы, В программах как духовных образованиях общие интересы выступают в изначально гетерогенных образах. В виде утопии правильного устройства мира, обеспечивающего существование массы в состоянии вечного мира, в виде метафизики бытия государства самого по себе, которому должно быть подчинено все остальное, в виде ЭТОСа, который утверждает изменение мира, опираясь на фактические силы, существующие в данный момент, и не желает ничего знать о будущем, ибо это движение должно открыть непредвидимое будущее. В виде ЭТОСа самоограничение со стороны государства и общественного аппарата в пользу неприкосновенных прав человека и пространства, предоставляющих сферу действия возможному бытию людей – в его многообразии, в виде исторической жизни народа как нации. Эти образы борются в духовной сфере и становятся побудительными основаниями для смутных ранее мотивов. Но каждый из них становится неистинным в качестве тотальной программы, поскольку она претендует на абстрактную всеобщность ибо политическая деятельность пристекает всегда из конкретной исторической ситуации в необозримом целом. Каждый человек, каждая группа и каждое государство находится только в единственном месте, а не повсюду. Всему присуща лишь его возможность, а не возможность человечества вообще. Политическая деятельность — это действительность, схваченная в борьбе в ее последней зависимости — и открывающие в фактическом результате свою сущность. Однако то, что сегодня фронты борьбы неясны делает столь необычайно трудным в определенной борьбе этих фронтов перемещение из неопределенной воли в подлинную волю. Так, например, понятие «народа» в качестве целостности – о бытии которого идет речь, сегодня вызывает сомнения, которое не преодолено. Стремления к национализации во всем мире более нетолерантны, чем когда-либо, хотя нация рассматривается в них лишь как усредненная общность языка в ассимиляции, приближающаяся к нивелирующему типу. Нация перестает быть подлинным народом там, где ее принуждают принять несвободу такого самосознания. Наоборот, многие отрицают национальность, считая ее ложным фронтом чуждых им интересов, и верят в неисторический характер народа, присущий всем, родственным по своей судьбе, массам исторических народов.